Он замолчал и задумался, видимо, рассказал о дочери всё, что считал важным. А так шли репетиции в стульне. Спасил Алекс с явно скучающим тоном. На партер, хорошо воззнавший, поднял брови и взглянул на него с интересом. То есть, не понял давецон. Я спрашиваю о том, была ли у него концепция спектакля ещё до начала репетиций, или он вносил изменения по ходу дела. Да, какие какие изменения он вносил? Сначала он собирался играть пьесу без перерыва, поскольку Ионеско написал её как одна актная. Но потом понял, что двоим актёрам не суметь вывести на сцену нужное число стульев, поэтому решил первый спектакль и дать публике отдохнуть. А за это время рабочие устанавливают на сцене стульев 200 или 300, выстраивая их в самые пресюдленные коридоры. Кроме того, у него были сложности с Винси. Под сначала ни за что не соглашался играть в маске. Каче маски эти тонкие, нилоновые, плотно облегающие лицо, на никакой мимики актёра не допускают. Генри терпеливо и настойчиво внушал ему, что ещё в древней Греции Эсхила, Еврипида и кто там ещё, играли в масках. В конце концов он пообещал, что хоть Винци и не покажет лица, рецензии на его игру в этом спектакле будут просто исключительными. Винци поверил, и предсказание оправдалось. А потом он сам стал играть оратора. Он получил кому-нибудь это из актёров. Для него этот спектакль был чрезвычайно важен, а он считал, что присутствие режиссёра на каждом спектакле заставляет держаться актёров в заданных рамках. Знаете, как актёры разыгрываются к десятому или двенадцатому представлению. Меняют движения, интонации, весь спектакль отличается по швам. Генри Борси приверженец принципа полного подчинения актёров Во всей режиссёрской концепции. А интересно, почему оратор выходит без маски? позвал Алекс. Разумеется, к следствию это не относится, но я об этом задумался ещё во время спектакля. О, об этом и я его спрашивал. Он мне ответил, что оратор это никто иной, как сам старик, или то, что после него остаётся. Старик верил, что смысл его жизни станет ясен из того, что после него останется. Поэтому оратор одет точно так же, как старик.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 Нюррика. Она верит в него как в бога. Думаю, что для него Боюсь, это была страшная трагедия. Она тоже очень влюбила и, может быть, любит до сих пор. Думаю, что любит. И он её. Такой человек, как Гарси, не перестаёт любить женщину, когда она его бросает. Уж наверки мне. Без знаю, что было в Винси такого, но он подхватил её как рычаг, а она и опомниться не успела. Наверное, и сама не понимала, как это случилось. На этом человеке было нечто, чему женщина не в силах противиться. Очарование его было просто неотразимо. Элла очень способная девушка. Она сдержанная, спокойная, умная. Такие качества редко встретишь у восходящей звезды театра или кино. Я к нему отношусь с большой симпатией. Однако, что у него получится, покажет время. У нас ещё остался джет-серия. Это короткая история.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 Быть премьером не так легко, как может показаться. Вы знаете о его сфере Винчи, господа? Да, Паркер встал. Большое спасибо, господин директор. Вы позволите, в случае надобности ещё заглянуть к вам. Разумеется. Я холостяк. Это ночью я всё равно бы один не высидел дома. Останусь здесь. Вряд ли смогу уснуть. А сутра должен крутиться, искать Винчи замену. Их добавил репортёр. Об этом и думать не хочется. И меня тоже. Паркер направился к двери. А, может быть, всё же попытаетесь уснуть? Если бы не служба, спал бы я сейчас крепким сном. Он улыбнулся и вышел. Алексин, говоря ни слова, последовал за ним, как преренная и неотступная тень.